Ваша стая. Я проскочил через фиолетовый огонь следом за Дюшхе и оказался в хорошо знакомом портальном зале. Тут мы с Верадом провели не один час, ковыряясь с креплениями и соединениями. Вон у той стенки я упал, когда меня ранили, и я пытался прийти в себя, но сейчас тут были чужаки. Плечо дернуло болью, но я вскинул автомат и повел стволом за разбегающимися фигурками. Вояки-равуды точно не ждали, что кто-то явится из погасшего вроде бы порталу. Расположившись тут как у себя дома, раскидали шмотки, разве что ботинки не по снимали и носки сушиться не развесили. Мимов раскочил матерящийся по-английски бил. За ним кто-то ещё, потом пальба затихла, поскольку стрелять оказалось не в кого. Проверьте выживших и обыщите всё, приказал я. И очень быстро. Я очень надеялся, что среди валявшихся на полу тел обнаружится сам Равуда. Но вы раненых мы не добили. Мои бойцы просто вытащили их наружу и выкинули в заросли. Ну, а сами заняли почти те же позиции, что и сутки назад. Разве что пришлось перекрыть ещё и те дырки, которые проделали штурмовавшие. Нам надо в столицу, помнишь? Я посмотрел на Верадо со значением. Доставишь куда нужно, мы тебя наконец отпустим. Иди на все четыре стороны, хоть обратно в армию. Помню, буркнул он. Только они Я не знаю, что они делали с порталом. И в голосе его прозвучало настоящее отчаяние. В тишине и покое мы просидели каких-то полчаса, затем снаружи донеслись выстрелы. Дровуда, доложил Дюшке. И народу у него много. А нас всего три десятка с небольшим. Это значит, каждый ствол на счету, в том числе мой. Я прошёл по коридору и шлёпнулся на металлический пол рядом с Юнессой. Осторожно выглянул наружу. Всё тот же лес, ёлочки с глазами на ветках. Дальше деревья повыше, серые тучи вновь набрякшие дождём и перебегающие от укрытия к укрытию фигурки в бронезащите. Как-то паршиво стрелять по своим, буркнул Занга. И ему он совсем не паршиво, ответил я, и тут же пули зацокали по металлу, словно особо крупный град. Я выцелил самого шустрого и полоснул ему очереди по ногам, так что тот упал. Далёкий крик заглушила новая очередь. А потом все звуки поглотило рев самолетного двигателя. «Это еще что?» Вояки и равуды бросились обратно, словно зайцы, обнаружившие голодного волка. Громогласный виск обрушился на нас и над кронами, едва не задевая их брюхом, пронесся легкий охотник класса смерч. «Твою мать!» — прошептал я, не слыша себя, но зато ощущаю, как вибрируют кости черепа. Похоже, Катериту надоело возиться с нами, и он неведомым образом вызвал поддержку с воздуха. Одного самолёта пару выпущенных с него ракет хватит, чтобы превратить тот кусок линкоров, в котором мы укрываемся, в груду металлолома, нафаршированную кровоточащим мясом. "Всем отходить!" гаркнул я. "Быстро, быстро за мной!" И рванул по коридору в портальный зал. Вера отглянулся на меня через плечо, глаза выпучены, лицо белое. "Уводи нас отсюда!" заорал я. Куда угодно, хоть обратно к Герванам. Пресв в белом балахоне и его приятели, по крайней мере, не станут бомбить нас. Я им нужен живым и здоровым. На стройка сбита. Я не знаю. Начал Вира свой обычный речитатив. Уводи! Я стиснул его плечо. Иначе мы все здесь останемся, все до единого. Быстрей, чтоб без дух. В этот раз рядом прозвучало знакомое хрр, и, глянув под ноги, я обнаружил там котика. Явился, когда не ждали. Рожа возмущённая. На ней написано: "И как вы посмели бросить несчастную кисоньку?" В зал вбегали бойцы, физиономии были усталые и мрачные, давно толком не отдыхали. Но ну, расслабон, который многие жрали на Герванде, обманывает, он не снимает утомление, а только делает вид, что снимает. И потом за это приходится расплачиваться. Всё вокруг затряслось, я оглох, меня швырнуло в сторону. Я упал прямиком на больное плечо. Всё перед глазами потемнело. Я услышал далёкие голоса, пение, в черноте распустились огненные соцветия, а потом я очнулся. Рядом кто-то стонал, кто-то ругался. Портальная дуга раскачивалась, словно баскетбольное кольцо, в которое только что положили мячик сверху. Дюшхе поднимал на ноги Верада, который непонимающе крутил головой и бормотал что-то непоймины в каком языке. "Промазал, сука", прохрипел объявившийся рядом со мной Макс. "Ты жив?" — Как сказал Вильгельм Тиль, стрела от яблочка недалеко падает. — Жив, — ответил я, хотя не так уж в этом был уверен. Рана снова начала кровить, судя по жжению. Тело было слабым и тяжелым, словно мускулы заменили на вату. — Но второй раз не промажет, — добавил я, поднимаясь на ноги. — Сколько времени нужно легкому штурмовику, чтобы развернуться и снова зайти на цель? — Да. взять поправку, чтобы не получилось, как в прошлый раз, и всадить ракету точно в яблочко. Пара тройка минут не больше. Вера, похоже, этот факт осознал, по крайней мере, больше не ныл, что что-то не знает. Вот ведь дела, вообще, продолжал Макс. От нас вообще ничего не зависит. Смешно. Стоишь и ждёшь, либо ты труп, либо спасёмся. И вот мне почему-то не страшно совсем. Раньше я всего боялся, а теперь нет. Мне похуй. Давай, чешуйчатый, уж не подведи. В обычных обстоятельствах Шаван, которого назвали Чешуйчатым, кидался бить Абичку в морду, на вера даже не повернул головы. Он наверняка вообще ничего не услышал. Волосатик, ты тут? Проворковал Равуда в моих наушниках. Мне или не знать. Сейчас мы тебя. Я отключил связь. Мне не о чем с ним было разговаривать. Есть, есть! Зарал Верат. И дугу портала заполнило фиолетовое свечение. Открылся. Нестабильный, не знаю куда, но можно пройти. Я дёрнулся, чтобы пройти, как обычно первым, но Макс удержал меня за руку. Ты мало на что годишься, шепнул он мне в ухо. Пускай-то уйрованный. Дюшхе метнулся в портал, и сердце моё замерло. Что делать, если он не вернётся или вернётся с сообщением, что туда нельзя? Но Ферини тут же выскочил обратно и замахал руками, призывая остальных за собой. После чего Макс меня отпустил. Леловый огонь облизал мне лицо, я ощутил, что падаю, а в следующий момент сообразил, что это незнакомый нам берег моря на планете Герванов. Тут было слишком холодно. В глотку ворвался по-настоящему ледяной воздух, и мороз вцепился в тело множеством острых как иглы Тут портал стоял под открытым небом, на круглой площадке из тёмного металла, гладкого точно попка младенца. А дальше колыхался сплошной белый туман, в котором угадывались очертания сугробов, ещё дальше выступали огромные силуэты, то ли строения, то ли скалы. "Это где мы?" просила я Лязга изо зубами. «Если б "Я себе знал", ответил Дюшке. Котик поддержал его недовольным хрюканьем. Последним через портал влетел Билл с буквально дымящимся рюкзаком на спине, и лиловое свечение погасло. Караулы, огонь, еда. Распорядился я и повысил голос. Кто-то узнаёт место? Бойцы переглядывались, чесали в затылках, пожимали плечами. Значит, надо отсюда убираться, чтобы уж точно попасть в столицу. Дело такое, пробормотал я, глядя на Верада. Но «Ну, ладно, сначала пожрать, а то замёрзнем мы здесь. «Бронезащита, в принципе, снабжена подогревом, я это знал. Но за все время на Бриа мы им ни разу не пользовались. Даже в холодный сезон там было теплее, чем в нашем сентябре. Но сейчас придется разбираться, как эта штука включается, рыться в мануалах, тестировать». Груда из рюкзаков выросла сбоку от портала. Две группы бойцов двинулись в разные стороны, оружие на изготовку, с собой лопаты и топорики, чтобы добыть то, что может гореть. И в этот самый момент холодный ветер дунул сильнее, И полотнище тумана расступились. Сверху нависало тёмно-лиловое небо с очень робким синим солнышком и огромной очень яркой звёздной туманностью, видимой даже при свете дня. Зато со всех сторон обнаружились огромные здания-соты, громадные круги белёсового сыра, все в дырках, или яйца чудовищных птиц, под собственной тяжестью наполовину ушедшие в землю. Собравшись погулять котик, увидев их, сердито зашипел и метнулся к куче из рюкзаков, в которую и попытался зарыться. "А нет, только не это", прошептал стоявший рядом со мной Макс. "Нечто подобное мы уже видели, и едва унесли ноги из того странного места, где я добыл уплотнитель реальности". "Стоп, всем назад", гаркнул я, хотя бойцы уже и так остановились. Вокруг было пусто, только выл ветер и колыхался в ночь наступая белёсый туман. «Только вот я ощущал угрозу, смотревшие на нас глаза, не столь враждебные, сколь любопытные, но чужие, невероятно чужие». Так муравей может реагировать на глядящего с высоты человеческого роста энтомолога. «Придется сидеть без костра, ха-ха!» – буркнул Макс. «Ну да, деревьев тут нет, а рубить эти здания я бы не стал и под страхом смертной казни. Слишком хорошо помнил, что случилось с брян, которые сунулись в одно из них». И вы пытались сломать стену. Кто знает, может эти строения сами по себе разумные существа. Что это? Зубы верадо лязгали. Казалось, что вот-вот и напустит в штаны. Кто построил этот город? Какая разница? Я понял, забрал и вытер мокрый от пота лицо. Тут опасно. Смертельно опасно, это мы знаем. Так что давай поедим и возьмёмся за дело. Ерзал сух паёк, не ощущая вкуса. Так хрустело что-то на зубах, проваливалось в желудок. Попутно смотрел мануал по бронезащите, пытаясь разобраться с подогревом, ведь точно помнил, что он упоминался. Ага, отлично. Только в продвинутой версии, которая у меня, и то для неё нужна специальная батарея, которая вставляется в специальный пасс на пояснице. А батареи имеются только на складах у интендантов Гегемонии. И эти склады нам сейчас доступны примерно в той же степени, что и курорты Кипра. «Чёрт!» — сказал я. «Придётся мёрзнуть!» Нахохлившиеся бойцы сидели кучками, почти никто не разговаривал, туман колыхался, завывал ветер, а на меня навалилась ужасная тоска по дому, по родным, по маме и жене, по Сашке. «Отдал бы всю эту экзотику, чтобы вернуться в обычную жизнь, где всё было скучно и банально, но зато не надо сражаться и убивать». Не надо скакать из мира в мир и бояться, что тебя самого прикончат. И тут же я перестал слышать ветер, по телу расплылось приятное тепло, в голове что-то дрогнуло. Я увидел Юлю, сидевшую в кресле, стену за ее спиной, висящие на ней рыцарские щиты или что-то похожее. — Егор? Голос жены прозвучал так четко, словно мы находились рядом. — Да, это я. Ты где? — Если б я знала. Юля знакомым жестом отбросила волосы за плечо. Столица. Солнце и луна не дадут соврать. Но точнее я не знаю. Тропики, но там сотни городов же. Спрашивала, ничего не говорят. Сашку увидела? Да, мне ее показали, а потом забрали. В голосе моей жены проскользнула злость. Гаденыши! Она плакала. Ее чувства словно передались мне. Я сжал кулаки, в груди толкнулась горячая и острая. Погодись мне, Иван, я бы просто свернул ему голову, затем поставил на место и свернул второй раз. Юлис глотнула и добавила: "Эх, если бы ты тогда не завербовался, они бы нас не нашли". "Пфх ты. Они нас уже тогда нашли", буркнул я сердито. Иван тогда уже знал, кто ты такая. "Ничего бы это не изменит". "Нет, он только подозревал", перебелы меня жена. "Но мне не написала, кто я". "Спровоцировал он тебя, а ты поддался". А если бы я не поддался, то что бы было с Сашкой?» Выпалил я и осёкся. «Ну да, аргумент не самый лучший». Юлия нахмурилась и заговорила снова, но тут, похоже, вступила в действие та блокировка, что мешала мне говорить с дочерью. Тяжёлый удар обрушился на меня, в этот раз снизу, но связь не порвалась сразу. Я вцепился в неё точно в канат, который тащит тебя из бушующих волн на борт корабля. «Ты... надо вместе. Потом...» Доносились до меня отдельные слова. Меня словно сокрушали огромные жернова, усаженные острейшими зубами. Хрустели кости, внутренности пихались и толкались. Сердце нарывалось выскочить из горла. По губам текло солёное и горячее, и наверняка кровь. Но я продолжал сражаться, продолжал держаться. Ради своих девчонок я готов пойти и на такое. Но затем меня вышвырнуло словно пробку из бутылки шампанского, которую долго и упорно трясли. Я почти ощутил, как шлепнулся с задницей о металл портальной площадки, шмыгнул носом, втягивая текущую из него кровь. «Э, Центурион, ты в порядке?» Это оказался Верат. Он стоял рядом и заглядывал мне в лицо выпученными глазами. «Это я с женой поговорил». Буркнул я. «Пусть решит, что это дурацкая шутка такая». «Что, пора за дело?» Чтобы разобраться с консолью, мне пришлось включить переводчик, и теперь голова у меня трещала, будто сбитой с настройки радио. Руки дубели на ветру. Чтобы нормально работать инструментами, приходилось то и дело отогревать кисти подмышками, дуть на ладони. Мы как раз поставили на место последний отремонтированный блок, когда донёсся крик одного из часовых. Что там? Я поднял голову. Туман вновь загустел, к нему добавился снег, так что нас окружала белёсая мгла. Видно в ней было на десятках метров, не дальше. И я едва мог разглядеть, что делается на краях портальной площадки. Сейчас проверим. Сидевший соскрещёнными ногами Дюшке начал подниматься, и тут ветер взвыл с особой злостью. Хмарь понесло в сторону, открылись жуткие дырявые здания. "Я сплю", прошептал Макс. Словно кусок метели был не под властью ветру, будто танцевали свитые в жгуты столбы из тумана и снега. По уходящей вдаль улице к нам двигались три огромных, метров 4 ростом существа. И хотя я видел их с невероятной чёткостью, я не мог сообразить, как они выглядят. Глаза воспринимали, а вот мозг отказывался обрабатывать изображение, заедал, как плохо смазанный механизм. Великаны в белой шерсти с чёрными провалами глаз, крадущиеся к нам омёбы из льда, громадные одноклеточные. Нечто спрятанное внутри одежд бурдуков Многоногая, растопыренная. Ни то, ни другое, ни третье. И все это вместе. — А-а-а! Yeah. Necessary... — заорал кто-то из бойцов и застрекотал автомат. Пули разорвали снежно-туманную плоть. В ней появились темно-синие дыры, словно кляксы на простыне. Затянулись мгновенно, но существо сбилось с шага. На мгновение замерло. Издало низкий вибрирующий крик, от которого у меня заболели уши и помутилось в глазах. Через мгновение они орали уже втроём, с агрессией и мощью проходного гудка. Стри. Стри. Попытался выдавить я из омертвевших губ. Краем глаза увидел, как опустился на колени Макс, как один из бойцов рухнул на четвереньки и изблеванул на землю. Стреляйте! То ли меня услышали, то ли сами сообразили. Но на белой туманной плоти возникли новые дыры. Ветер стих. Полок метели задёрнулся, но наступающие на нас силуэты не пропали. Такое ощущение, что они отпечатались прямо на сетчатке. Хотя и по-прежнему не мог понять, на что они похожи. Ходячие хоботы на множестве маленьких ножек, сложенные из десятков колец вроде автомобильных шин, колышущиеся над землёй аэростаты, чьи бока ощетиницы иглами, ползущие к нам ящеры с распахнутыми пастями, клыки из льда вспыхивают, горят изумрудным огнём. Это было нечто настолько негуманоидное, что мой разум просто не справлялся. Наверняка тиск прятали под своими одеждами нечто столь же чудное, но они были намного, намного ближе нам, людям, шаванам, феринь, занга и прочим человекоподобным обитателям гегемонии. Двигавшееся первым существо остановилось, из белезных хлынули наружу чёрные струи, задымилось, растекаясь лужей, и ветер принёс резкую вонь. Но хотя бы ужасающий в ополь стих стал различим утробное рычание припавшего к земле ощетинившегося котика твою мать и твою мать донёсся до меня голос Макса огонь крикнул я но стрелять оказалось нефкого все три силуэта пропали мгновенно словно изображение на экране и я был готов поклясться что они одновременно со страшной скоростью унеслись в даль прыгнули вверх и растворились в тучах а еще провалились сквозь землю. Я попытался сглотнуть и обнаружил, что в горле у меня сухо, точно в барханах Сахары. «Галлюцинация?» — просил Макс. «Нет, лужа-то осталась», — ответил Дюшхе. «Кого-то мы подстрелили на самом деле, поверь мне». И точно, пятно черной густой жидкости никуда не делось, оно почти светилось в окружающей нас белизне. «Проверю, что там». Ифери не скользящим шагом двинулся в ту сторону, откуда явились жужаки, а я испытал невероятно острое желание поскорее убраться из этого места. "Тестируем", слабым голосом предложил Вират. Я кивнул, ощущая, как оживает внутри притухшая была головная боль. "Да, я умею говорить на общем. На слух понимаю почти всё, но вот читать меня не научили. И чтобы понять, что написано на секциях консоли управления, я должен включать имплант переводч" и платить за этот рескам в голове. Тот, кто стрелял первым, мёртв, сообщил вернувшийся Дюшхе, у глазах которого была тревога, лицо перекошено, глаза выпучены, мышцы точно каменны. Не видел такого и не хотел бы. "Давай, включай", велел я Вераду и тот двинул вперёд регулятор активации. Дуга портала засветилась без всяких искр, но вот полотнище из света вновь не образовалось. Тревога! Заорали сразу с нескольких сторон, и я завертел головой. Туманные громадные силуэты надвигались на нас, и было их на этот раз очень много. Хозяева этих мест теперь понимали, что явившиеся к ним незнакомые гости агрессивны и что от них надо избавляться. Может быть, всё бы обошлось, не начнём из перепуга стрелять. "Давай, давай", шептал Вера, колдуя над консолью. "Отходить к порталу". Зарал я насаживай глотку. Огня не открывать. Бойцы начали пятятся. Один споткнулся и упал, но тут же его подняли, стёрнули на ноги. Юнес оглянулась через плечо. Я увидел её выпученные, испуганные глаза, трясущиеся губы. Но этот раз никаких криков не было. Они просто шли на нас, и под шагами тех, у кого не было ног, содрогалась земля. И это было настолько страшно, что кишки у меня ворочались. Голова туманилась, и я понимал, что ещё немного Разум отключиться, вовсе уступив место инстинктам. "Есть!" заорал Вират. "Столица! Не знаю, куда она, нащупал сигнал. Портал загорелся, ярко-ярко, точно маяк, и белёсые силуэты на миг замерли. За мной!" прохрипел я, подхватив Шавана-техника под руку и прыгнул внутрь металлической дуги, и обнаружил себя в огромном полутёмном зале, вдохнул воздуха, показавшегося горячим. Поспешно отскочил в сторону и выключил переводчик, избавляя себя от проклятой головной боли. Бойцы вылетали из портала один за другим, отбегали в сторону, а я тем временем оглядывался. Громадные окна, вертикальные щели, все с выбитыми стёклами, покрытые пылью механизмы стоят рядами, грязный пол. Всё вместе напоминает заводской цех, где никто не появлялся минимум лет 15. Что снаружи непонятно, окна слишком высоко. Разве что в те, что справа, проникают лучи то ли заходящего, то ли восходящего солнца. «А-а-а-а-а!» — пророл рогат, пролетевший через портал, и за ним из фиолетового сияния начало выдвигаться нечто белесое, туманное. «Стреляй!» — заорал я, не жалея горла. «Нужно уничтожить портал, чтобы твари не пробрались сюда». На металлическую дугу обрушился настоящий шквал пуль. Хлынула черная кровь, полетели огрызки металла, портал мигнул и погас. И счес, вместе с пытавшимся протиснуться через него существом,